скудость флоры вообще. Его флора всего беднее и однообразнее эта флора по упомянутым высоким равнинам. Их глинистая почва нигде не прикрыта зеленым ковром, наоборот, равнины эти издали кажутся совершенно серыми. Скудная растительность, обыкновенно рассажена здесь редкими кустиками, только повыше, в соседстве альпийского пояса, становится немного лучше. Здесь в большом количестве появляются мелкие полыни, ковыль. Из других же растений, свойственных описываемым равнинам, можно назвать только представителей пустынной флоры — бодраганурия, амюрию и кое-где дорисун. Небогача растительность и на горных скатах среднего пояса Наньшаня, там на глинистой, также большей частью оголенной почве в рассыпную растут вышеназванные невзрачные представители флоры, к которым прибавляются солянка и бодрагана. Изредка острогал однолистный, а повыше на лучших местах курильский чай и кипец. По горным долинам, в особенности там, где бегут речки, растительность как и следует ожидать разнообразнее. Здесь встречаются, хотя и в небольшом числе, кустарники, чегеран, изредка попадающиеся по горам почти до 11 тысяч футов абсолютной высоты, тамариск, хормык, который на этой высоте в начале июля еще только цветет, красивый сабельник. растущие также и в пустыне Алашханской, наконец, кое-где тальник и облепиха, поднимающиеся лишь до 8500 футов абсолютной высоты. Ломонос нередко обвивает эти кустарники и покрывает их густую шапку из своих желтых цветов. Из трав в тех же долинах встречаются злаки, ячмень, пырей, мятлик, лапчатки, колокольчик, молокан, лук и изредка ревень и красивая генциана. Местами в ворошенных долинах попадаются ключи, а возле них небольшие площадки тростника и зеленеющие болотистые лужаки, на которых произрастают синий зверобой, млечник приморский, кабрезия, 2 три вида лютика, горец сибирский. Фауна. Бедный своей флорою, средний пояс наньшани небогат и животную жизнью. Из крупных зверей по высоким долинам здесь живут местами даже в большом количестве куланы, Подробности о Кулане смотрите в моей книге «Монголия и страна тангутов». Изредка попадаются хорасульты, в самих горах обыкновенные зайцы и волки. Но лисиц мало, немного также и мелких грызунов. Птиц в среднем поясе Наньшане также очень мало. Чаще других встречаются скалистая куропатка, заверушка чечетка, чекан, сокол-пустельга, ворон, возле речек пустелька. Плесица, горехвостка, кулик-красноножка и кулик-черныш. Все эти птицы, даже мелкие пташки, весьма осторожны, вероятно, потому что редко видят человека. В речках и ключах среднего пояса Наньшани нет ни рыб, ни лягушек. Змеи же под каменщики попадаются нередко по долинам, до 9,5 тысяч футов абсолютной высоты. Обыкновенно здесь также и ящерицы, но только одного вида – круглоголовки. Жителей в описываемых горах во время нашего там пребывания не было вовсе. Между тем местами попадались старые монгольские стойбища, а по реке данхе как уже было говорено выше, прежде расположены были китайские пикеты, оберегавшие дорогу из Саджео к золотым рудникам. Область альпийских лугов. Верхний альпийский пояс Наньшаня обнимает собой все горы выше 11 тысяч футов и, как вообще в громадных хребтах, представляет Три характерные части — область альпийских лугов, область каменных россыпей и область вечного снега. Начнем по порядку с альпийских лугов. Поднимаясь вверх по сухим волнистым долинам или по бесплодным глинистым скатам Наньшаня, путешественник приближается к диким грандиозным вершинам, венчающим главный гребень описываемого хребта. Здесь горные громады теснятся сплошной стеною, Их боковые скаты чрезвычайно круты и обыкновенно усеяны каменными россыпями, там же, где горы поднимаются еще выше, они покрыты белую шапку и вечного снега. Между бесплодным средним поясом и совершенно оголенными россыпями лежит область альпийских лугов, где, благодаря сравнительно большему орошению, травянистая растительность довольно обильна и разнообразна. Собственно, пояс альпийских лугов занимает в вертикальном отношении не широкую полосу от 11 до 11. до 12,5 или до 13 тысяч футов абсолютной высоты, да и то в верхней своей части нередко изборождён оголенными россыпями, а внизу иногда уступает место бесплодным глинистым площадям и вершинам. Всего привольнее раскидываются альпийские луга Наньшаня там, где они укрыты горами и притом орошены горными речками или ключами. Во время нашего посещения этих местностей в июле Стояла пора самой энергичной жизни описываемого пояса, и пестрый ковер цветов часто сплошь покрывал довольно значительные площади. По количеству на первом месте стояли горошки, в которых нами было здесь собрано 11 или 12 видов. Из них везде преобладал острогал альпийский. Затем обыкновенные были острогал плотный и три вида остролодки и другие — Между ними пестрели крупные темно-синие и крошечная голубенькая генсиана, желтый лютик, желтая лапчетка и белые головки чесноку. Правильно, лук широкочехольный. Там, где сочились небольшие ключи, цвели розовый мытник, мекир, радуванчик осока и маленький вейник. По берегам речек встречались сабельник с крупными белыми цветами и курильский чай с цветами желтыми, генсиана, колокольчик гималайский. и красивенькая эскерда. По лугам же касатик, в то время уже отсветший. Таковы альпийские луга-наньшани, лежащие в области вечно снеговых вершин. Там же, где горы не переходят за снеговую линию, и где они сравнительно обильнее скалами, там, на площадках лугов, залегающих между этими скалами, преобладают другие растения. Кипец обыкновенный, и в верхней области долин среднего пояса гор превосходно пахучая стеригма сульфуреум, Дикий лук и ярко-желтая скирда. Из кустарников же курильский чай и низкая колючая астролодка трагантовая с лиловыми розовыми цветками. Пояс каменных россыпей. Выше 12,5 тысяч футов абсолютной высоты луга альпийского пояса начинают быстро беднеть. И чем далее вверх, тем более и более заменяются голыми каменными россыпями, которые вскоре вытесняют всякую растительность и сплошь покрывают собой горы до самых вечных снегов. Крайний предел растительности на северном склоне снегового хребта Гумбольта лежит на абсолютной высоте 13700 футов. На южном склоне тех же гор предел растительности лежит на абсолютной высоте 15 000 футов. Об этом будет сказано в следующей главе. Последними представителями растительной жизни мы нашли здесь камнеломку, Последняя растет небольшими качковидными массами и поднимается даже на несколько сот футов выше означенного для растительности предела. Все эти растения составляют обыденные формы в нижних частях россыпи, там, где эти россыпи перемешиваются с альпийскими лугами, то есть приблизительно в полосе от 12 до 13,5 тысяч футов абсолютной высоты. В нижней части этого пояса, следовательно, в ближайшем соседстве с настоящими альпийскими лугами, встречается довольно разнообразная горная флора. Кроме четырех вышеупомянутых видов растений, здесь обыкновенная ревень, стелющая по земле кружками свои некрупные листья и едва поднимающие из них цветочные стебли, хохлатка, красиво пестреющая между камнями кучами своих желтых цветов, очиток, обыкновенный спутник здешних гор, альпийская астра, найденная и на Гималая, мелкий лилово-белый горошек, миниатюрный василисник и валериана, мытник с темно-вишневыми цветами. Мохнатая, крупная соусура, растущая обыкновенно по скалам и сапируем грандифорум, довольно, впрочем, здесь редкий, песчанка, крупка, эдельвейс. Эти растения проводят свою кратковременную жизнь, по-видимому, в самых неблаговариятных условиях. Теснятся под камнями или на крутых скатах, где иногда едва находят несколько шагов глинистой почвы, подвергаются в самой середине лета морозам и непогоде, но все-таки не покидают своей родины и не спускаются в более низкую область гор. В верхнем поясе каменных россыпей прекращается всякая растительная жизнь. Там царствует настоящий хаос. Разрушение здесь очень велико. Только силы, им заправляющие морозы, дождь, снег, ветры, действуют медленно, бесшумно, хотя и постоянно. Перед глазами путника является их вековая работа, и результаты ее поразительны. Громадные гранитные массы, расколото на куски, которые близ своих родных твердыни вообще наверху гор, имеют несколько футов в длину и толщину, но чем далее вниз, тем более и более мельчают. Только изредка валяется здесь гранитный великан, пока еще устоявший против всеобщего разрушения. Наклон россыпи обыкновенно весьма крутой — 45-60 градусов, иногда чуть не отвесный. В их ложбинах почти всегда журчит вода, но ее не видно под камнями. Здесь начало горных ручьев и речек, которые затем, соединившись, образуют потоки более значительные.